На следующее утро Айна обнаружила во дворе труп. Точнее, в бочке у дровника. Тело так раздулось, что поначалу было неясно, кто утонул, но подсказкой стал пушистый хвост. Айна схватила за лопатой и положила на неё мёртвую белку. Было и мерзко, и жалко. Белка не смогла взобраться по скользким стенкам бочки, несмотря на острые когти. Надо её похоронить. Томас выкарабкался. Белка? Нет. Что это значило? Этот мужчина сильно нарушил покой, которым она тщательно окружала себя. Граф шутил, что она ведёт манашуский образ жизни, но Айна поклонялась не богу, а природе. Граф ошибался. На самом деле Айна не боготворила природу, она была её частью. Как там говорилось в старинном стихотворении: "Никто не остров, и всякая смерть умоляет лирического героя". Айна не была островом посреди природы, и смерть белки печалила её. Лучше, если бы та не утонула, а оказалась в зубах у кошки, хоть кому-то это принесло бы пользу. Впрочем, и теперь белочки на останки достанутся червям и хищным птицам. Первобытный человек содрал бы с нее шкурку и использовал мех, чтобы утеплиться. Айна была не такой, хотя в душе стремилась именно к этому и однажды украсила свою шапку беличьим хвостом, который принесла рыжая. До появления Томаса в ее доме долгие годы не ночевали посторонние. Мать считала, что девушка не должна жить одна в лесу, мол, известное место зарастёт, если его регулярно не использовать по назначению. Поведение Томаса мать наверняка истолковала бы привратно. В конце концов, даже у неё самой был бойфренд. Ей даже было безразлично, к какому полу тяготеет Айна. Сам целибат для матери был противоестественен в отличие от различных форм проявления сексуальности, за исключением педофилии, но этой темы они не касались. Жить в монастыре было хорошо. Айна просыпалась, когда захочет, завтракала шла на улицу. Когда приходило время, собирала ягоды, грибы и зелень. Следила за чистотой в заповеднике, кормила оленей и лосей. Читала, шила, периодически слушала радио. Иногда брала на прокат фильмы и смотрела их на компьютере. Не слишком часто, поскольку кино западало в душу, и овладевала её мыслями. Напечатанное слово ей удавалось контролировать лучше. Музыка играла тогда, когда она ощущала потребность в этом, но только не в качестве фона. Иногда она подпевала, подчас пела сама. Сочиняла песенки для кошек, кур и собаки, как это делали предки. В монастыре можно было петь во весь голос, всё равно никто не слышал. Разве что Перти, который как-то рыбачил на озере, услышал её третью куриную песнь и подплыл к берегу узнать, всё ли в порядке. Вскоре после этого граф запретил ловить здесь рыбу, что еще больше осложнило его отношение с Перти. После года, который Айна провела у бабушки, мать снова стала матерью. Они переехали в другой район, где никто не знал об их прошлом. В старших классах Айна обзавелась приятелем, но назвать их друзьями не могла. С Мэри они ходили в конно-спортивную школу, с Солли — в художественную. В лицей она поступила в Хельсинки, и круг общения вновь изменился. Однако её это не расстраивало. Наоборот, хорошо, что никто с ней особо не сближался. После Миньи лучшей подруги у неё не было, но ей это было и не нужно. Её любили за то, что она была хорошей слушательницей, понимавшей внутренний мир каждого, с кем доводилось общаться. Похоже, это у неё было от матери. Монни нравится Леди Гага. Почему бы и Аине не послушать? Эрис собирает подписи в защиту прав животных и требует вегетарианское меню в школьной столовке, и Айна тоже за. Неплохо, когда кто-то подсказывает, к какому мнению надо придерживаться. Впрочем, уже тогда у Айна в душе был тихий уголок, в который она никого не пускала. Она заползала в него посреди урока или когда у матери случались приступы болтовни, и там было спокойно. Бабушка умерла весной, когда Айна была на третьем курсе. На похоронах девушка повстречала графа, и тот стал расспрашивать, чем она занимается. Услышав про факультет сельского и лесного хозяйства Хельсинкского университета, граф прямо так и загорелся. Он как раз обустраивал на своих землях заповедник и нуждался в смотрителе. Спросил: "Не заинтересует ли это Айна?" Скорее она закончила магистратуру, переехала в бабушкин дом и стала работать на графа. Выбор для неё был прост, хотя приятели сочли, что она впустую потратила время на диссертацию. Возможно, они были правы, ведь чтобы уйти в монастырь, квалификация не требуется. В лучшие дни она даже не общалась ни с кем, кроме животных. Иногда мать вдруг начинала беспокоиться и присылала всяческие гиды по хорошей жизни: 50 шагов к счастью, обрети внутреннюю силу, путь к источнику женственности. Айна относила их на обмен в библиотеку, не читая. Она ничего не искала. Она уже нашла себя здесь и, по крайней мере, в собственном понимании, она не была несчастна. Вот только бы не думать о Томасе. Айна переживала за него так же, как за лисицу, спасённую из капкана, или за курицу, которая отбилась от стаи и беспокойно куда-то хочет в кустах. Нет, она не считала, что человек до конца жизни в ответе за того, кого спас. Да и было ли это спасением? Томас прекрасно обошёлся бы и без её помощи. Или это стоит понимать так, что Анна наконец выплатила долг, предназначенный Семинье? Нет, тут совсем другое. Томаса она со временем забудет, Миню никогда. После завтрака она напилила брёвн покороче, чтобы потом наколоть дров, и отправилась с жемчужиной на ежедневный обход заповедника. Ни змей, ни следов лодки на песке сегодня не обнаружилось. В вереснике уже краснела брусника. Через пару недель можно будет собирать. В разгаре сезон морожки и черники. А вот и лисички. Айна обрадовалась, словно встретила старого знакомого, и решила прихватить грибной нож на завтрашний обход. Айна была уже почти у пирса, как вдруг со стороны лесной дороги послышался гул. Мотоциклы не меньше двух. Она свистнула жемчужине, чтобы та тоже укрылась среди деревьев. Айна не хотела, чтобы ее увидели. Правильнее всего было бы как можно скорее убираться оттуда подальше, но любопытство взяло верх. Что если это те самые типы, которые пытались утопить Томаса? Прячась за стволами, она подкралась поближе. Айна привыкла передвигаться неслышно, чтобы не пугать лесную живность, и при необходимости умела быть абсолютно неподвижной. Их было трое. Клубная эмблема не оставляла сомнений. Все были в кожаных жилетах, на спине которых значилось "Торпеды". Неуклюжий рисунок под надписью, видимо, эти самые торпеды и изображал. Когда первый байкер снял шлем, у него обнаружилась знакомая козлиная бородка. Это был Ямми Хаммер Хэмилайнен. Так вы не привязали к нему ничего тяжёлого, что ли, спросил самый худой и низкорослый. Я решил, пусть тонет подольше, помучается, ответил Хэмилайнен. Блин, сказал третий, несколько неуверенно, спохвавший на левую ногу. Его лицо Айна тоже было знакомо по рисункам Томаса. Одноногий. Это он после аварии оставил умирающего приятеля на дороге. Как ему удалось выкарабкаться и почему полиция ничего не знает о случившемся? Одноногий доковылял до пирса и стал вглядываться в воду. С чего бы ему всплыть? Пролежит на дне всю зиму, будет рыб кормить, а если всплывёт по весне, так его родная мать не узнает. Заявление о пропаже имеется. В полицейских сводках пока ничего. Буркнул Хеммель Айнин и достал портсигар. И в интернете он не появлялся, не хвастался, что жив. Впрочем, он не такой тупой, чуть ли не доктор наук, как-никак. Но каким макаром мы его достанем? Тут ни багра, ни лодки. С хомутом была плохая идея. Если тело найдут, станет ясно, что утонуть ему помогли. Могли бы макнуть его головой, пока не захлебнется. Потом хрен чего докажешь. Гребаные чайники. Хаммер и Одноноги переглянулись. Само кайкого хочешь? Весёленькое занятие, проворчал одна ноги. Нисконин был из наших, а ты теперь без ноги. Да за такое можно утопить и более серьёзного человека, чем уж лёпок типа лопа. Перебздели, что ли? Это дело чести, с торпедами. Шутки плохи. Впервые в жизни Айна пожалела, что у неё нет с собой современного мобильника с диктофоном. Оставалось максимально точно запоминать, что говорили эти люди. Томас имел право знать, что произошло. «Будешь нырять?» — поинтересовался низкорослый у Хаммера. Он был моложе остальных, в рыжих волосах и бороде не было ни намека на седину. Своими торчащими зубами и хитрым взглядом он напоминал белку, и Айна решила про себя звать его Бельчонком. «Нырять? Вода, блин, холодная, да еще в ней хрень какая-то плавает. Ага, и щука яйца отгрызет», — Бельчонок сплюнул. Бегемот-инвалид, а я не умею плавать, так что выбор невелик. Поготь Хамер потащился в сторону деревьев. Нет, только не сюда. У Айна бешено заколотилось сердце, так, что наверняка было слышно, если не у графа, то на пирсе уж точно. Жемчужина тихо. Она знала, что собака защитит её, но только не от огнестрельного оружия. Однако Хамер перешёл на другую сторону дороги и стал рыскать в деревьях. За соснами послышалось кряхтение, и вскоре он вернулся, волоча трёхметровую полузасохшую ветку. Из кармана жилета он достал нож и принялся очищать её от сучьев. Получалось так себе. Нафига это? спросил бельчонок. Чувак полетел в воду с пирса со связанными руками, далеко плыть он не мог. Пощупай дно, пояснил Хаммер и направился к оконечности пирса. Хрян ты чего на щупай швыли? буркнул бельчонок. Там песок, уточнил одноногий Хаммер решительно ткнул получившимся шестом в воду. Айна знала, что у пирса глубоко, там не было даже лесенки для купания. Ветка до дна не достала. Хаммер потерял равновесие и болтыхнулся в озеро. Жемчужина взвизгнула, инстинкт подсказывал ей, что человеку нужно помочь. К счастью, всплеск, хохот на пирсе и матерщина Хаммера заглушили ее голос. «Ну вот, теперь можно и понырять», — констатировал Бельчонок, но Хаммер решил вылезти на сушу. Это было не так-то просто. Пирс возвышался над водой где-то на метр, и ухватиться было не за что, так что в итоге Хаммеру пришлось выбираться вплавь. Мельче стало лишь у самого берега. Байкер вылез из воды и исторкал из себя все финские ругательства, которые Айна когда-либо слышала, разбавив их англоязычными. Дружки продолжали ржать, а Хаммер принялся отряхиваться в точности как жемчужина после купания. Как водичка, поинтересовался бельчонок Тем временем одноногий всматривался в поверхность воды, словно ожидая, что вслед за Хамером всплывёт и Томас. Хамер снял жилет, под которым обнаружилась кобура. Айна не отличала пистолет от револьвера, но в любом случае было ясно, что оружие не игрушечное. Больше она не испытывала никакого любопытства. Нужно было убираться оттуда, пока они не поняли, что она слышала абсолютно всё.